Глава 45. Известие о том, что шейх Хамдулах заболел чумой, поразило и даже потрясло губернатора. первые годы на острове он дружил с шейхом и до сих пор считал Хамдулаха и Айфенди человеком куда более достойным, чем его окружение, состоящее из слепо верующих бедняков. Может быть, губернатор и сам втайне верил в недосягаемую мудрость шейха. Распростив всех, кого можно, и выяснив, что, по слухам, шейх Дулах действительно заболел, однако отказался от лечения и заявил, что полагается на волю Всевышнего, сами Паша немедленно написал ему письмо, в котором сообщал, что в городе находится высоко ценимый султаном врач, специалист по чуме, готовый немедленно осмотреть шейха и начать его лечить. Доставить письмо губернатор попросил судовладельца Теффика, из старинного османского рода Урганджизаде, с которым пять лет назад его познакомил сам шейх. На следующее утро пожилой дервиш с круглой седой бородой и в войлочном колпаке, его звали Неметуллах Фенди, однако он просил называть себя Наибом, принес из Теке ответ, написанный красивым почерком шейха Хамдулаха. Сами Паша проснулся пораньше и уже сидел в своем кабинете. Прочитав, что шейх принимает его предложение и сочтет за честь для себя визит доктора Нури, губернатор обрадовался так, будто наконец-то одержал победу над чумой. Однако шейх выставил условия. Он потребовал, чтобы ни один из дезинфекторов, осквернивших священное хранилище шерсти, шейх употребил арабское слово «суф» и войлока, никогда более не переступал порога Теке-Халифие. Губернатор принял условия. Потом вызвал к себе домата Нури и доктора Никаса и обсудил ситуацию с ними. Почувствовав, что умирает, шейх понял, что избегать врачей глупо, сказал сами Паша. «Не всякий, кто заражается, умирает», уточнил доктор Нури. «Если он не при смерти, зачем тогда отозвался на предложение?» «Паша, я повидал в провинциальных городах немало шейхов, которые изображают из себя едва ли не святых, И ставят палки в колеса губернаторам и мутасарыфом, лишь бы они их говорили. Желая показать бедным, невежественным мюридам свое влияние и значимость, они любят затеять ссору с властями, хорошенько ее разжечь, а потом торжественно мириться. Шейхов и теке очень много, и для них крайне важно привлекать к себе внимание. В одном только арказе насчитывалось 28 теке, Многовато для города с населением 25 тысяч человек, из которых половина христиане. В первое время после завоевания острова османами Стамбул поддерживал едва ли не все существующие тарикаты, поскольку они способствовали обращению местных христиан в ислам. К 1901 году на Мингере подвязалось множество самых разных шейхов, от почтенных мудрецов до откровенных мошенников, от смиренных глубоко верующих книжников до облачающихся в разноцветное одеяние гордецов. Раньше было так. Выходцы с Менгера, преуспевшие на военной службе и ставшие пашами, а то и визирями, часть многочисленных источников, откуда они черпали свои доходы, переводили в вакуфы, чтобы с них кормились те или иные текке на острове. Так, например, делал Мингерли Махмуд Паша, на чьи деньги была построена новая мечеть. Случалось и такое, что разбогатевший уроженец острова, не утративший душевной привязанности к нему и посещавший в Стамбуле какой-нибудь особенно понравившийся ему теке, потом отправлял одного из его шейхов с золотом и прочими дарами на мингер, чтобы тот превратил в теке какой-нибудь старый особняк или построил новую обитель. А чтобы шейху и его миридам было на что жить, выделял им в виде вакуфа доходы с мельницы для отжима оливкового масла а то из целой греческой и рыбацкой деревушки, или жертвовал в их пользу арендную плату, получаемую с двух-трех лавок в городе. С утраты имперских владений на Балканах и островов Средиземного моря источники дохода Теке стали пересыхать. Некоторые обители, оставшись без пожертвований, превращались в убежище для бездомных и беспутных, если не в воровские притоны, и тогда судьбу их решали губернатор и начальник управления вакуфов. Абдул-Хамид проявлял интерес к разбросанным по всем уголкам империи Теке, видя в них центры политической власти. Вскоре после восхождения на престол он отправил в подарок самой влиятельной, богатой и старинной обители Мингера теке в настенные настенные часы фирмы Тета. Однако по прошествии недолгого времени разгневался на стамбульских шейхов этого тариката за дружбу, с реформатором Медхатом Пашой и стал благоволить другим тарикатам – Кадирие и Халифие. По этой причине на момент описываемых событий шейх Халифие обладал достаточным влиянием и авторитетом для того, чтобы при желании либо оказать карантину весомую поддержку, либо сильно ему навредить. Перед тем, как доктор Нури отправился осматривать шейха Хамдулаха, в кабинете губернатора прошло совещание. Калагасы, более уверенный в себе после взятия телеграфа и кратковременного заключения, осведомил собравшихся о внутреннем устройстве обители, где ребенка бывал очень часто, и долго рассказывал о том, как 30 лет назад сидел у одного из прежних шейхов на коленях и даже теребил его густую седую бороду. Тем временем губернатор, глядевший в окно на город, заметил черный дым над далекими холмами, с той стороны, где стояли Новая Мечеть, Текке-Бекташи и другие обители. Все в тревоге подбежали к окну, пытаясь понять, что происходит. Вскоре им сообщили, что это жгут, тот самый дом в Турунчларе, где нашли два полуразложившихся трупа. Но дым был такой густой, как будто горел не маленький домик, пусть и деревянный, а целый квартал. Сухая древесина мгновенно вспыхнула, высоко взвелись огненные языки пламени а потом в небо стали подниматься клубы черного дыма, которые во всем городе сочли дурным предзнаменованием. Жители Арказа уже привыкли, что над холмом, где сжигали зараженные вещи, время от времени вьется голубой дымок, но тут, завидев на западе желто-оранжевое пламя и угольно-черный дымовой султан, они решили, что это точно не сулит ничего хорошего. Не в силах поверить, что одно единственное строение способно дать столько дыма, Чтобы затмилось солнце, губернатор решил, что начался большой пожар и перешел из кабинета на террасу. Он был уверен, что дым виден также из окруживших Мингер кораблей великих держав и чувствовал, что весь мир с жалостью и презрением, как и на всю Османскую империю, смотрит на несчастный остров, где не могут ни починить телеграф, ни справиться с эпидемией, ни потушить пожар. Здесь мы не можем не заметить, что догадка сами Паши была верна. На борту броненосца адмирал Боден находился французский журналист, и через неделю выходящая в Париже газета «Пти-Парижен» опубликовала заметку о том, что гибнущий от чумы и взятый в блокаду османский остров Мингер охвачен огнем. Заметку сопровождала возвышенная романтическая зарисовка на целую полосу. Наип в войлочном колпаке. Встретил доктора Нуриу в ворот таке и провел его к двухэтажному деревянному дому, в стороне от главного входа. Вокруг не было видно ни хаджей, ни учеников. Дверь дома открылась, и на пороге показался высокий человек с рассеянным выражением лица. Он как будто тщился что-то вспомнить, но без особого успеха и потому загадочно улыбался. Домат Нури понял, что перед ним сам шейх. Лицо и Фенди было бледно, выглядел он утомленным, но бубона на шее не было. «Достопочтимый шейх, мне хотелось бы поцеловать вашу руку, но, памятуя о карантинных правилах, я себя сдерживаю». «И это весьма и весьма правильно с вашей стороны», — ответил шейх. «Я, как и прадед вашей супруги Султан Махмуд, верю в благотворность карантинных мер». К тому же мне меньше всего хочется заразить кого бы то ни было, а тем более вас, Дамат Паша. Мне страшно даже подумать об этом. Ваше превосходительство, три дня назад, сидя в этой самой комнате, я вдруг упал в обморок. Моим очам явился иной мир, и все, что я там видел, мне очень понравилось. Но дервиши перепугались, опечалились, что их шейх занедужил, и пошел слух, будто у меня чума. Тем не менее, я не стал звать лекарей. Вот уже десять дней я предаюсь уединенным размышлениям, однако меня глубоко тронула настойчивость господина губернатора, пожелавшего, чтобы вы непременно меня осмотрели, и я возблагодарил Всевышнего Аллаха, пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его величество султана и губернатора, направивших ко мне самого знаменитого карантинного врача Османского государства, да к тому же еще и мусульманина. Однако у меня есть один вопрос и одно условие. Пожалуйста, высокочтимый шейх, всего в двух улицах от нашей обители под предлогом карантинной необходимости сожгли целый дом, и черный дым заволок неба. Почему это произошло совсем незадолго до вашего прихода? Чистой воды совпадение? Не сожгли ли этот дом солдаты карантинного отряда и их командир в чине Калагасы, что был здесь, когда нас поливали лизолом? Если так поступили, желая сказать нам «Вы тоже заразные, мы и вас сожжем», то подобные речи мы слышим и от людей губернатора. Разумеется, нет, высокочтимый шейх. Господин губернатор очень ценит вас и уважает. В таком случае, до того, как вы приступите к осмотру, Мне хотелось бы рассказать о вековой истории нашей обители и объяснить, почему эта проклятая болезнь никогда к нам не пристанет, от чего изжигать нас нет никакой необходимости, проговорил шейх и, не дожидаясь ответа, продолжил. Основатель теке халифие на острове Мингер, мой дед, шейх Нуруллах Эфенди, был послан сюда из Стамбула, из теке Кадири в Тапхане. Те, кто приглашал его на остров, хотели, чтобы он стал шейхом обители Кадири в квартале кадир и усмирил тамошних дервишей, практикующих буйные ритуалы тариката Рифаи, которые не соответствовали установленным в теке правилам жизни. Однако дервиши, пользовавшиеся покровительством тогдашнего губернатора, не подчинились и продолжали истязать себя и размахивать направо и налево застренными железными прутьями. Тогда дед шейха Хамдулаха вместе с теми, кто его приглашал, основал в соседнем квартале Герме новую обитель и новый тарикат. Долго-долго рассказывал шейх Хамдулах. Как и его отец, он вырос здесь, в этом теке, на этих улицах. Потом учился в Стамбуле, в медресе Мехмеда Паши. Там и начал интересоваться вопросами религии, поэзии и истории. На остров он долго не возвращался, хотя предыдущий шейх, его отец, и настаивал на этом. В Стамбуле он женился на девушке из бедной семьи румелийских беженцев, давал уроки в маленьком медресе, издал сборник стихов под названием «Рассвет», некоторое время работал на таможне в Каракёе. Один раз издалека видел султана Абдулхамида во время его пятничного выезда в мечеть и долго благодарил за это Аллаха. Семнадцать лет назад, после смерти отца, он приехал на Менгер, чтобы уладить вопрос о наследстве, и в первый же вечер почувствовал, что должен здесь остаться. Перевезя из Стамбула свои вещи и книги, он посвятил себя молитвам, уединенным размышлениям и делам теке руководство которым перешло к нему от отца. Шейх говорил долго и горячо, и в конце концов устал. «Теперь мы покажем вам нашу сокровищницу», — объявил он. И доктор Нури вслед за шейхом, вынужденным из-за слабости опираться на плечо Мюрида, вышел во двор, на котором лежала темная тень от клубов дыма. Подходя к главному зданию, Дамат заметил, что за ним наблюдает вся обитель, от недавно прибывших гостей до самых пожилых дервишей, наблюдает с подозрением, как за пожаром по соседству. Пройдя мимо комнаты для бесед, шейх показал почетному гостю комнату для сна, сливать от нее, где стены, по его желанию, были покрашены в голубой цвет. Здесь был заточен священный однокрылый менгерский жук. Подобно менгерцам, не способным покинуть остров, жук не мог сбежать из комнаты, даже если бы двери ее открылись перед ним. Потом зашли в Челихане. Шейх поведал, что здесь один дервиш под конец своего сорокодневного испытания увидел во сне затонувший корабль, лежащий на дне морском. А по истечении 40 дней этот самый корабль показался у арабского маяка, забрал дервиша и отвез его в Китай, где тот основал последнюю на данный момент текета риката халифие Затем шейх с гордостью предъявил гостю, Посох своего деда, вырезанный из финиковой пальмы, в точности как у нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И инкрустированный перламутром посох отца, крепкий как сталь. Проходя мимо келей, у дверей которых замерли словно часовые дервиши, кто лысый, кто с розовыми губами, кто бледный, кто с жестким взглядом, а кто с мягким, доктор Нури понял, что чума здесь, распространится очень быстро. Мимо орехового дерева высотой в четыре человеческих роста последовали в другое здание, где пахло древесиной и политурой. Шейх Хамдулах открыл стоящий в углу сундук и продемонстрировал принадлежавшие его предшественникам зеленые, фиолетовые и серые головные уборы, именуемые коронами. тонуре, рубахи с желтыми и синими полосами – а затем вырезанные из горы Адак на севере острова камни смирения, которые дервиши и мюриды носили на шее, словно ордена, и пояс из двенадцати сочленений, которые каждый шейх надевал на свой манер. Все это были священные реликвии Тариката, которые соприкосновение с черным лизолом и карантинным ядом погубило бы безвозвратно, а вместе с ними погибли бы все мюриды и дервиши. О каждые вещи шейх повествовал подробно и вдохновенно, вкладывая в свои слова двойной смысл, и так старался выглядеть расстроенным или разгневанным, хотя на самом деле явно не испытывал ни огорчения, ни гнева, что доктор Нури охватило чувство бессилия и вины, как бывало у него при разговоре с невежественными пациентами из крестьян, не способными даже объяснить, что у них болит. «Полный книг комнате» где пахло цветами лимона, шейх показал доктору Нури Тама с пожелтевшими страницами рукописей и трактаты и перешел к разговору о главном. Объявил, что начал писать Меснави, призванное ответить на мучающие всех вопросы о чуме и подробно раскрыть суть самого верного с точки зрения ислама отношения к этой заразе. В исламском мире существует два, увы, до сих пор жестоко противоборствующих «Мнение о чуме и вообще о заразных болезнях», — сказал шейх. «Первое гласит, что чума послана Аллахом, и пытаться от нее спастись — все равно, что уклоняться от предначертанной тебе судьбы. Трудно, опасно и в конечном счете тщетно». Ведь и сам пророк Мухаммед говорил, а вслед за ним и хуруфиты, что люди, которые называют чуму заразой, подобны тем, кто пытается прочитать будущее по полету птиц и по тому, как ползают змеи. Когда приходит чума, самое лучшее – исполниться смирение и ждать, не показываясь никому на глаза и сохраняя свою душу в чистоте. И европейцы, увы, именуют людей, следующих этому правилу, фаталистами, не понимая, о чем говорят. Приверженцы второго мнения считают, будто чума заразна, если человек, будь он хоть мусульманином, хоть христианином, не желает умереть, Он должен избегать тех мест, куда она приходит, не дышать тамошним воздухом и не общаться с тамошними людьми. Как сообщает один из хадисов, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, беги от прокаженного, как ты бежишь от льва. Но если чума в нас самих, то запирать двери или спасаться бегством бесполезно. В этом случае остается лишь уповать на Аллаха. У дверей стояли и прислушивались к словам шейха шесть-семь человек. Дамат Нури понимал, что все здесь изреченное будет многократно и с искажениями передано из уст в уста лавочниками старого и нового рынков, консулами, чиновниками и журналистами, станет обсуждаться в хижинах и особняках, пока пересказанное доносчиками не дойдет до Стамбула. «Загляните сюда, Эфенди», — предложил шейх, открывая новую дверь. Комната была заполнена мотками разноцветной пряжи и великим множеством разнообразных тканей, а в углу стоял ткацкий станок, за которым работали три молодых мюрида. Следуя пожеланию основателя нашей обители, моего деда, шейха Нуруллаха, все мы носим только те штаны, рубахи, халаты и тюбетейки, которые сами шьем так, как шили наши предки из нами же сотканных шерстяных и льняных тканей. И красим мы эти ткани тоже сами, красками, полученными из наших мингерских растений и порошками, что привозят из Китая. Один из мюридов, слушая слова шейха, открывал шкафы, и глазам доктора Нури являлись нижние рубашки, халаты, подушки, груды шерсти и разноцветные ткани. Шейх, тяжело дыша, продолжал. И каким же бессовестным негодяем надо быть, чтобы в один миг превратить нашу сокровищницу, священное наследие наших предков, в кучу мокрого, грязного, воняющего лизолом тряпья? Доктор Нури молчал, сознавая, что обращены эти слова к внимающим шейху ученикам, и что в них звучит не столько суровое обличение, сколько мягкий укор. Такой срамоты не устраивали даже московиты во время последней войны. Уже с неподдельным гневом вскричал шейх. И тут же, охнув, согнулся в три погибели. Он чуть было не упал, но его подхватили под руки. «Все со мной в порядке!» Тем же сердитым тоном объявил шейх, бросившимся к нему на помощь, но от взгляда доктора Нури не ускользнуло, что хамдуллаха Фенди уже привык ходить, опираясь на двух дервишей. Когда вернулись в первое здание, доктор Нури начал готовиться к осмотру, а шейх, не дожидаясь просьбы, снял халат, рубаху и нижнее белье и стал ждать. Рвало ли вас до или после обморока? Нет, Эфенди. Ощущали ли вы жар? Нет, Эфенди. Доктор Нури достал из чемоданчика крем Эдхэмэ Пертева, которым обрабатывал бубоны, Проверил, на месте ли металлическая коробка со шприцами. Бросил взгляд на маленькую зеленую бутылочку с фиолетовыми таблетками опия. Потом зачем-то открыл и закрыл крышку баночки со аспирином лекарством фирмы Байер, которое появилось в продаже 10 лет назад. Доктор Нури купил его во Франции и использовал лишь в случае крайней необходимости. Смочил обеззараженную паром тряпочку крепким раствором лизола, Который хранил, словно волшебный эликсир в фиолетовом флаконе. Тщательно, не торопясь, протер пальцы и подошел к шейху. и Эфенди было явно не по себе, от того, что он лежит раздетый перед врачом. В его обтянутых бледной кожей, руках, тонкой шее и узкой груди было что-то на удивление детское. Доктор Нури внимательно осмотрел шейха с головы до пят словно дряхлого старика, не способного объяснить, что у него болит. Язык был живого розового цвета, без белого налета, появлявшегося у больных чумой. Прижав язык ложкой, доктор Нури осмотрел миндалины. Чума их в определенной мере затрагивала, заставляя врачей, неспособных способных распознать ее на начальной стадии, диагностировать дифтерит. Глаза не покраснели, пульс нормальный. Доктор Нури измерил его дважды. Не было ни жара, ни повышенного потоотделения, ни сонливости. Врач достал стетоскоп и тщательно прослушал хилую грудную клетку. Сердце порой сбивалось с ритма, дыхание было слабым. Когда холодный ободок стетоскопа дотрагивался до бледной кожи, шейх вздрагивал. «Вдохните глубже». Затем доктор Нури заглянул в заросшие волосками уши и стал легонько надавливать пальцем на шейные железы, пытаясь найти болезненное место или уплотнение, точно так же он ощупал подмышки и пах. Убедившись, что и там ни уплотнений, ни опухолей нет, доктор Нури повернулся к своему чемоданчику и, протирая руки лизолом, сказал, «У вас все в порядке. Вы здоровы?» «О, «Прошу тебя, дай мне силы и здоровья на этом и на том свете», — проговорил шейх. «Ради Аллаха сообщите господину губернатору и всем консулам, что я не болен и что вся наша обитель чиста. Слухи о том, что я заболел, распускают те, кто хочет столкнуть нас с господином губернатором, те, кому не терпится всех нас отправить отсюда в крепость на карантин, те, кто желает нам зла». Губернатор отнюдь не желает зла ни вам, ни вашей обители. В этом мы не сомневаемся. Однако кое-кто льет воду на мельницу ваших недоброжелателей. Шейхи маленьких теке, те, что пишут шарлатанские бумажки, которые якобы способны отпугнуть злого духа чумы, они подрывают доверие к карантинным мерам, из-за них люди не желают соблюдать запреты. Далеко не все шейхи готовы прислушаться к моим словам. С некоторыми я просто знаком, а большинство желают мне зла. Высокочтимый шейх должен сказать, что я пришел сюда не только как врач, но и как посланец сами паши. Он хочет, чтобы вы вместе с главой греческой общины Константина Самефенди обратились с балкона губернаторской резиденции ко всем жителям острова с призывом повиноваться карантинным запретам. Сами паша освободил Рамиза, «Константин Софенди, поэт, как и я», — сказал шейх. Я обещал ему подарить экземпляр моего «Рассвета», когда его опубликуют на Менгере. Я охотно приму участие в церемонии, которую хочет провести господин губернатор. Однако у меня есть одно условие. «Я немедленно передам ваши условия сами по шее и буду настаивать на его выполнении», — ответил доктор Нури, поднимая свой чемоданчик. «Пусть мне разрешат...» прочитать в эту пятницу проповедь в новой мечети. Собственно говоря, Стамбул давно дал мне такое позволение, но карантинный комитет запрещает. В мечети, мол, будет слишком много народу. Этот запрет огорчает мусульман, ожесточает их против карантина. Больше всего мы боимся, как бы вы, высокочтимый шейх и ваши последователи, не ожесточились против карантина. Как вы думаете, Нури Паша, «Почему я, в первую очередь, желаю успеха вашим стараниям?» – спросил шейх, сдвинув брови. Он уже успел одеться и надеть на голову тюбетейку своего триката. «А вот почему. Христиане в Европе уже 400 лет ограждают себя от болезней карантином, и если мусульмане не последуют их примеру и не усвоят современных научных методов, им придется испытать еще большее унижение и остаться в этом мире... Одиноким меньшинством